Бастер Китон. Мистер Каменное лицо. Так называли современники еще одного величайшего комедийного актера эпохи немого кино – Бастера Китона. Удивлять комик начал с младенчества. Китон – невероятный. Это не настоящая фамилия талантливого актера, а прозвище, данное ему самим великим Гудине, когда будущий актер в трехмесячном возрасте упал с лестницы и остался невредим. Это, возможно, определило его будущее. Уже шести лет малыш Бастер Киттон участвовал вместе с отцом в акробатических номерах. Впоследствии творчество актера отличалось обилием ярких трюков и тем самым умением смешить с каменным лицом. Всю гамму своих эмоций передавая едва уловимой, но оттого ничуть не менее выразительной мимикой. Шерлок-младший, навигатор, генерал, фильмы, пополнившие сокровищницу мирового кинематографа. Однако, как и многие другие актеры немого кино, Бастер Китон практически ушел из кадра с появлением кино-звукового. Уже в 30-е-40-е его чаще можно было увидеть в цирке и на сцене, чем на экране. Тем не менее, его современники не забыли о живом классике. В конце жизни, в 60-м году, Китону была вручена специальная премия «Оскар».